Глава пятнадцатая. Острые ногти с характерным неприятным треском прочертили борозды на щеке Васина. «Вот черт, как теперь и не покажусь!» — мелькнуло в голове. Да, развлечение в Лунево вышло по накалу страстей никак не хуже, чем недавняя битва при станции Обызовка. Решение о проведении профилактических мероприятий в поселке Лунево в связи со сложившейся там нездоровой криминогенной обстановкой и концентрацией уголовного элемента было принято на уровне властей области. Поэтому и в средствах руководители не поскупились. С запасом выделили несколько машин для перевозки арестованных, целый автобус милиционеров, ну и на всякий пожарный взвод из батальона внутренних войск, Старшим назначили майора УВД строгого собранного руководителя патрульной службы. Командовал он с удовольствием и умело. Но при этом ему четко разъяснили, для чего весь сыр-бор и что инициатором тут угрозыск. Васин с ним общий язык нашел быстро. Майор был вполне доволен предстоящим мероприятием. С цыганами у него были старые счеты. Очень уж много они беспокойств доставляют патрульной службе. Постоянно с ними эксцессы и бои местного значения. «Эти цыганские вотчины как нарыв. Их время от времени надо вскрывать и пролечивать», — сказал он, когда еще затемно колонна машин отчаливала от здания областного УВД. «Главное, чтобы докторов хватило», — сказал Васин, устроившись на мягком сиденье милицейского автобуса. «Такие мероприятия проводятся на заре. Чтобы застать всех тепленькими когда цыгане еще не потянулись в сторону железнодорожной платформы на поезд до Светогорска и районов, которые они собираются окучивать по своему плану. Поселок атаковали с двух сторон, чтобы не дать никому сбежать. Разведка и караульная служба у цыган поставлены на уровне. Вот и сейчас только светать начало, а на улицах уже мечутся цыганята. «Милиция! Спасайся!» — кричат они, что есть мочи. Или свистят в два пальца. Бегут по домам, поднимая шум, несут весть о вторгшемся противнике. Вот только поздно. Село блокировано. Оно не слишком большое, две длинные улицы с деревянными домишками, огородами, садами и колодцами. Несмотря на то, что значительная часть местных подалась кочевать, народу в селе меньше не стало. Это к ним завалились веселые бродяги с Украины, прибывшие грабить Светогорскую область. Наверное... Луневские ошиваются где-то в их краях по обмену опытом. Сперва сотрудников милиции казалось много, но стоило им растечься по поселку и блокировать его, сразу выяснилось, что людей маловато, и мероприятие затянется надолго. Методично, дом за домом, сотрудники принялись обследовать поселок. Проверка документов, осмотр жилищ и подвалов в расчете найти краденое или запретное – Фильтрация и задержание подозрительных лиц, в том числе всех без исключения мужчин. И у каждого милицейского участника этого необыкновенного мероприятия в кармане листок с фотороботами архаровцев. Такие рейды по цыганам обычно самые непредсказуемые. Могут вылиться во что угодно. Иногда цыгане бывают тихие, как мышки. А порой взрываются такой агрессией и неповиновением, что только пулеметом их и остановить. Сейчас все шло по пути Конфронтации. Не проверяли тутошних туземцев давно. Потому они были непуганы наглые и агрессивные. Сразу же послышались вой, писки и визги. Досматриваться и предъявлять документы цыгане не хотели. Зато поскандалить были гораздо. И вот уже стоит такой мат, что уши вянут. Здоровенный милиционер тянет за волосы изрыгающую проклятие цыганку. Другой отгоняет пинками толпу детей тучный цыган тянется рукой к оглобле, но его валят на землю и вяжут. Машины для перевозки задержанных наполняются на глазах. Между тем, на площади собирается толпа, в основном из женщин и детей, которые начинают дружно причитать. Там уже стоят бойцы ВВ с автоматами на перевес, всем своим видом демонстрируя непреклонную решимость и не отвечая на провокации. Патрульный майор в рупор кричит: «Разойдитесь по домам! Идет проверка паспортного режима. У кого все в порядке, сразу отпустим. Остальные на проверку личности. Не усугубляйте ситуацию противоправным поведением. Лица, замеченные в сопротивлении сотрудникам милиции, будут привлечены к ответственности». В ответ еще больше мата воя причитаний. Васин с местным седым участковым и двумя дюжими патрульными двигался к своей цели. За ними семенили двое понятых, взятых на стройке в соседней деревне. «Вот здесь это семейство и проживает!» — кивнул участковый. «Дом семьи Макайонок, где побывал сам Капач, выгодно отличался размером и участком. Интересно, а если предводитель бандитов и сейчас там? Такую возможность нельзя исключить!» поэтому Васин был настороже и, соответственно, проинструктировал своих помощников. Копача они внутри не застали. Дом был под завязку набит коврами, мебелью, а также женщинами и детьми. «Милиция! Всем оставаться на местах!» Эти слова Васина послужили спусковым крючком. Дом моментально превратился в растревоженный курятник, в который забралась леса. «Мат-перемат!» — пара цыганок двинулась на прорыв. Сотрудники попытались их задержать, но на них повисли вопящие детишки. Старшине прокусили руку. Участковому едва не воткнули шило в бедро. А Васин увидел, как прямо на него рвется, разъяренная и даже прекрасная в гневе фурия лет двадцати, плещущимся безумием в глазах и орет благим матом. Тут его пихнули сбоку, он отшвырнул кого-то от себя и не успел вовремя среагировать. Острые ногти налетевшей фурии пропахали борозды на его лице. Ему не оставалось ничего другого, как взять руку разъяренной цыганки на болевой. А потом и он, и его сотрудники стесняться перестали и принялись щедро одаривать всех пинками и оплеухами. В итоге женщины, их змееныш и детишек расставили и рассадили вдоль стен. «Кто еще? Рот разъявит без спроса! Прибью!» — рыкнул Васин, вытирая ладонью кровь на щеке. Он был страшно зол. В него просто вколочено семьей и школой, что женщин и детей бить нельзя. И вместе с тем, еще выдвигаясь сюда, по опыту он знал, что без этого не обойдется. Так и получилось. Кто-то вякнул горяча что-то матерное, и Васин решительно шагнул вперед. Наконец цыгане поняли, что шутки кончились, и заткнулись. Участковый выцепил из толпы хозяйку дома, Яну Макоенок. «Худую, крайне смуглую цыганку лет пятидесяти, по традиции закутанную в ворох юбок, платков, кофт и потому походившую на куклу, из тех, которые нахлобучивают на самовары». «Что пришли?» Зло зыркнула она на Васина. «Тут воров нет. К ворам идите. К цыганам не надо». Васин предъявил ей постановление об обыске. «Честь себе, Я она», прокомментировал участковый. Ты единственная в селе, кого сам прокурор обыскать повелел. — Это почему? — настороженно посмотрела на него цыганка. — Потому что ты тут главное заводила. Гордись. — Это кто же тебе такое наплел, касатик? Это кто же про меня свой язычок грязный распустил? Это кому же жить надоело? — Все. Тишина. — поднял руку Васин. И началась работа. Фильтровка обитателей дома, которые все, как на подбор, оказались приезжими с Украины. «Племянник где?» – спросил Васин. «Какой племянник?» – осведомилась Яна. «У меня племянников как блох на псине». Милыш Макоенок». «Ха, этот!» – фыркнула она. «Да кто знает, где он? Кто старой женщине скажет, что у него за дела? Моя доля дом в порядке и дети, внуки накормленные». «А где мой племянник? У него, спроси!» Приступили к обыску. Васин надеялся найти вещички с разбоев на священников. Или хоть что-то, что сразу даст возможность вести разговор с командной высоты, а не уламывать и уговаривать. Но нашлась только банка из-под чая, полная золотых украшений. Искать что-то здесь было хлопотно. Дом был завален барахлом, одеждой в виде юбок, кофт, мужских костюмов и шляп. В шкафах лежали отрезы яркой китайской ткани. Буфет был забит до основания хрусталем и расписанный пасторальными картинками фарфоровой посудой. Предметы дорогие, но по милицейским сводкам вроде как не проходившие. Нервничать хозяйка начала, когда Васин полез в погреб. Там он, пригнувшись, обвел вокруг себя лучом фонаря. В конусе света возникали катки, банки с закрутками, мешки с картошкой. На полу лежало двое грабель со сломанными черенками. Дерутся они ими тут, что ли? Лейтенант ногой снес гору корзин и аж языком зацокал, глядя на сложенные за ней тюки. Ну надо же! Это были плюшевые шторы театрального занавеса, те, что отделяют сцену от зала стянули их из клуба Зиловского лесозавода, сняли прямо со сцены. «Описываем и изымаем!» — удовлетворенно кивнул Васин, вылезая из подвала и вытягивая за собой тюк со шторами. «Мое это!» — взвизгнула хозяйка. «Вот и хорошо!» — улыбнулся Васин. «Запишем, как признание!» «Что делается?» — заорала Яна. «Фашисты нас убивали! Теперь эти...» «Ты что, Яна, советского милиционера с фашистом равняешь? Пристально посмотрел на нее участковый. «А спи ты!» — крикнула она. «И все дела!» Наконец протокол был завершен. Все шумное население дома выперли наружу. Кого-то отправили гулять, кого-то запихали в автозак для последующего разбирательства. Вася остался с хозяйкой наедине. «Так, гражданка Макоенок...» Оперуполномоченный внимательно посмотрел на надувшуюся, как мышь, на крупу хозяйку. «Кража государственного имущества. До десяти лет лишения свободы». «Что?» Она едва не подпрыгнула. «Шторы откуда?» «С лесозавода государственного. В вашем доме. Так что собирайтесь». «В тюрьму пора». «Не знаю, что за шторы. Откуда взялись?» «Вы только что обратное говорили. Кто кричал «моё?» «Я не про мешки, а про грабли, которые там...» «Считай, что на грабли ты уже наступила. С кражи госимущества тебе не спрыгнуть». «Я не крала». «Знаю. Милош крал». Потому как Яна вздрогнула, Васин понял, что попал в точку. «Семейный подряд», — продолжил он. «Милош крал, ты хранила и сбывала, так что соучастие по-любому. Готовься на десять лет. Попрощайся с домом, с роднёй, «Долго их не увидишь!» Она очумело посмотрела на него и вдруг жалобно всхлипнула. «А кто эти десять лет детей кормить будет? Пропадут, родненькие!» В Васине не к месту проснулся тот самый надоедливый рефлекс жалости. И это почувствовала цыганка. «Нельзя мне в тюрьму!» жалостливо напирала она. «Пойми, касатик!» Раньше об этом надо было думать, буркнул недовольно Васин, прежде чем воровать. «Эй, какой ты глупый! Вон, птица, она же не может не летать, а цыган не может не воровать!» «А судья, он не сможет тебе за это срок не дать». «Служивый, ты мне помоги, да?» заискивающий произнесла Яна. «В долгу не останусь, я все тебе отдам. Хочешь, золото бери. Не все, но...» Ты говори да не заговаривайся, чтоб советский милиционер на твое золото позарился! со злостью произнес Васин. А! -а. махнула рукой цыганка. жизни ты не видел! Васин хмыкнул. Что-то ему постоянно напоминают в последнее время об этом. Из вороха юбок хозяйка вытащила неожиданно чистый, выглаженный и накрахмаленный платок, вытерла глаза и вдруг совершенно деловито и жестко произнесла. «Я же вижу, ты не за тюками этими проклятыми приехал. Тебе чего надо?» Так объект к доверительной беседе подготовлен. Простой вроде способ. Или в тюрьму, на почти вечность, или говори. И ведь действует практически безотказно. Ибо свобода – вещь дорогая, за нее надо платить по самым высоким расценкам. «Помнишь, к тебе приезжал копач?» – спросил Васин напряженно. Ответ значил много. «Приезжал какой-то оглоед», — кивнула Яна, — «так и представлялся. Я его не знаю, говорил нагло, что он наш родственник какой-то далекий. Но цыгане все родственники далекие». Но мило что его знал?» «Знал и боялся», — говорит сильно жуткий человек, руки в крови и по локоть. «Мы же не убийцы, мы воры, а этот как глянет своим глазом волчьим. Уф, аж внутри все сводит» говорила милошу не связывайся с ним а он связался кивнул васин тот его на работу какую-то все подбивал какую такую работу а я что спрашивала мне что это надо да чтоб ему кол в горле встал этому копачу воскликнула с яростью хозяйка навел на нас всю свору служивую когда последний раз копач приезжал несколько дней назад сейчас припомню я на подумала Прошептала под нос, загибая пальцы, и выдала. 14 мая, как раз после налета на дом священника в березах. «Золота при нем было много. У Милошу глаза загорелись. Очень ему пара вещичек понравилась. Крест такой золотой. Он и пристал, мол, отдай, я заплачу. А копач этот, чтоб его корова копытом в лоб легнула, говорит, нельзя вещи оставлять. Это поводок, который нам на шее затянут». Что дальше было? «Уехал он. Перед этим купил у меня несколько золотых вещей. Дешево отдала». «Где украла?» — поинтересовался Васин. «Нашла!» — с вызовом воскликнула цыганка. «Зачем купил, если считал, что золотые вещи опасные?» — не понял оперативник. «Сказал, что отдаст своему человеку на переплавку». «Что за человек? Не сказал?» «Да то ли сказал, то ли не сказал». «Дословно». Ёсик со щипка».